— К Волан-де-Морту? — переспасил Дамблдор, бросив на Гарри поверх омута памяти так хорошо знакомый проницательный взгляд, от которого Гарри всегда становилось не по себе. Ему казалось, что директор видит его насквозь, лучше даже, чем волшебный глаз Грюма. — Могу, Гарри, только высказать свои предположения. Дамблдор снова вздохнул и показался Гарри еще более старым и усталым, чем обычно. Годы, когда к Волан-де-Морту возвращались силы, были отмечены несколькими исчезновениями. Так бесследно исчезла Берта Джоркинс, как раз там, где Волан-де-Морта видели последний раз. Это установлено точно. Исчез также мистер Крауч здесь, на территории школы. Пропал еще один человек, на сей раз Магл. Естественно, на этот факт министерство, к сожалению, не обратило внимания. Его звали Фрэнк Брайс. Он жил в деревне, где вырос отец волан де морта Его никто не видел с прошлого августа. В отличие от многих моих друзей в министерстве, я читаю магловские газеты. Дамблдор бросил на Гарри встревоженный взгляд. Мне кажется, эти исчезновения связаны между собой. А в министерстве так не думают. Ты, наверное, слышал об этом, стоя за дверью. Гарри кивнул. В кабинете опять воцарилась тишина. Дамблдор потянул из виска мысли, добавляя их к содержимому сосуда. Гарри понимал, пора уходить, но любопытство приковало его к креслу. — Профессор! Снова обратился он к Дамблдору. — Да, Гарри, — ответил директор. — э, Можно спросить про этот суд, который я видел в омуте памяти? — Можно, — помрачнел Дамблдор. — Я много раз там бывал. Некоторые процессы встают в памяти яснее других, особенно сейчас. А тот суд, где... где вы меня нашли? Суд над сыном Крауча. Они говорили о родителях Невила. Дамблдор пристально посмотрел на Гарри. — Разве Невил не рассказывал тебе, почему он живет с бабушкой? Гарри покачал головой. А как же так могло выйти, что за четыре года общения с Невиллом он ни разу не спросил его об этом? Да, они говорили о родителях Невилла. Его отец Фрэнк был мракоборец, как профессор Грю. Его с женой пытали, хотели выведать, где находится Волан-де-Морт. Ты сам слышал? И они умерли? Тихо спросил Гарри. Нет, они потеряли рассудок. В голосе Дамблдора звучала горечь, какой Гарри никогда не слышал. Они оба сейчас в больнице святого Мунга, где лечат магические болезни и травмы. Навил, полагаю, навещают их с бабушкой на каникулах, но они не узнают его. Гарри сидел потрясенный. Да — Как же так? За четыре года не удосужится спросить. — Известные всеми уважаемые люди, — продолжал Дамблдор. Произошло это после падения Волан-де-Морта, когда все уже считали себя в безопасности. Нападение вызвало беспрецедентную волну гнева. От министерства требовали медленно найти преступников. Но, к сожалению, показания долгопупсов были не совсем надежные. Они ведь в ужасном состоянии. Значит, возможно, сын мистера Крауча был невиновен? Медленно проговорил Гарри. — Об этом мне ничего не известно, — покачал головой Дамблдор. Опять замолчали. Гарри смотрел, как в омуте ходят кругами воспоминания. Еще два вопроса жгли его, но они касались живых людей. Начал он, — а мистер Бэггман? — Ни разу с тех пор не обвинялся в пособничестве темным силам, — спокойно ответил Дамблдор. — Я рад. Поспешил сказать Гарри, не отводя взгляда от каменного сосуда. Дамблдор перестал добавлять мысли, и серебристое кружение замедлилось. А ему нелегко было произнести имя, но Омд пришел на помощь, на его поверхности опять появилось лицо Снега. Дамблдор увидел его и поднял глаза на Гарри. — Никаких обвинений не было предъявлено и профессору Снегу, — сказал он. Гарри посмотрел в ярко-голубые глаза Дамблдора и выпалил давно мучивший его вопрос. — А почему вы думаете, что он и правда перестал поддерживать Волан-де-Морта? Дамблдор несколько секунд смотрел Гарри прямо в глаза и затем спокойно ответил. — А это, Гарри, касается только нас двоих, профессора Снега и меня. Гарри понял, что разговор окончен. Дамблдор не рассердился, но что-то в его голосе подсказало, пора уходить. Он поднялся. Дамблдор тоже. Гарри, пожалуйста, сказал директор, когда Гарри уже подошел к двери. Никому, ни слова, о родителях навело. Он один вправе рассказать о них, когда будет к этому готов. Хорошо, профессор, ответил Гарри, взявшись за ручку двери. Еще, Гарри. Гарри обернулся. Дамблдор стоял у омута памяти. Серебристые отблески ходили по его лицу, и он казался совсем старым. Он молча смотрел на Гарри, потом сказал «Удачи тебе в третьем туре».